ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ Как только поэты вошли в чистилище, врата за ними закрылись. Данте и Вергилий, идя по извилистой тропинке, поднимаются по скалам и вступают в первый круг чистилища. Стены скал из мрамора и украшены удивительной резьбой, которая в различных изваяниях воплощает важнейшие примеры смирения. Первая картина — благовещение Пресвятой Девы Марии с кротостью и смирением, выслушивающей благую весть, принесенную ей архангелом Гавриилом. На второй картине изображено смиренное деяние царя Давида, участвующего в перенесении Святого Ковчега Завета. На третьей картине запечатлен император Троян, издавший закон, который запрещал преследование христиан. Данте с восторгом рассматривает эти изваяния, но его из созерцания выводит Вергилий, приглашающий взглянуть на приближающиеся к ним души. Это все души людей гордых. В чистилище им приходится ради смирения нести тяжести настолько грузные, что грудь их прижимается к коленям. Данте терзается душой, не имея сил помочь им и читая в их взорах скорбную жалобу о том, что страдания их превышают их силы. Когда вступили мы в ту дверь святую, которая бывает зачастую закрыта тем, кто шел кривым путем, со стуком дверь захлопнулась за мною. Что если б я в безумии моем взглянул назад? Мы двигались вдвоем извилистой тропой, Как за волною в приливо час бегущая волна, То хлынет, то отхлынет вдруг она. «Внимательней быть надо в этом месте», — сказал поэт. «Где шире путь, мы вместе, А где поодиночке мы пойдем». Так долго шли извилистым путем, Что прежде чем измучены, усталы, С усилием мы поднялись на скалы, взошла на ложе отдыха луна. В сомнениях мы стояли на вершине. Печальнее казалась она бесплодного пути в немой пустыне. Гранитного откоса крутизна над бездною заявшей возвышалась. Из двух сторон тропинка извивалась. Но прежде чем пойти тропинкой той, заметил я, переводя с утеса взор на утес, что внутренность откоса была сплошной из мрамора плитой, и девственной сияя белизной была резьбой украшена столь чудно, что и самой природе было бы трудно немыслимо с ней спорить красотой, не только что искусству поликтета. Принесший после долгого запрета на землю мир, архангел Гавриил изображен был живостью такою, что, радуйся, казалось, говорил, Представ с благою вестью перед тою, которая божественно чиста открыла нам спасение врата. Присущие ей кротости и смирение, как будто бы на слепке восковом, запечатлелись в том изображении. и молвила она всем существом, раба твоя покорна Божьей воле. В восторге здесь я простоял бы доли, но мой поэт повел меня с собой. Он был со мной все время неотлучно с той стороны, где слышен сердце бой, и с той же стороны, собственноручно, он указал на снимок мне другой. Увидел я быков и колесницу, которые везли святой ковчег, столь грозный тем, кто в жизни не избег преступных дел. Народа вереницу вокруг ковчега видел я, она была на семь хоров разделена. И чувствами, введенный в заблуждение, казалось, я слышу звуки пения и ладана вдыхаю аромат. Смиренный псалмопевец, что объят восторгом был, предшествуя святыне, плясал и пел у Божьего алтаря. Он более и менее царя был в этот миг, и тут же на вершине высокого роскошного дворца печалилась надменная мелхола. Униженным достоинство престола казалось ей и блеск его венца. Виднелась там еще картина третья. и подошел поближе рассмотреть ее великого Трояна славный лик. Лик Цезаря, что доблестью подвиг Григория к победе достославной, среди дружин виднелся вождь державный, а в воздухе собою осеня главу его взвивалися над ними ряды знамен с орлами золотыми. И, захватив узду его коня, несчастная вдова его молила — Мой сын убит, его взяла могила, О, господин, с отчаянием в груди О мести умоляю. Подожди, пока вернусь, — Вдове ответом было. А если ты не возвратишься сам, преемнику возмездие передам. Обязан ты, святым обетом связан, Исполнить долг, — промолвила вдова. И отвечал ей Цезарь, — Ты права, Что требуешь, — Исполнить я обязан. Так я стоял и понимал в тот миг Тот видимый божественный язык, Что создан тем, кому ничто не ново. Но тут привлек мое внимание Снова наставник мой, промолвивший «Взгляни на призраков, Как медленно они идут сюда, Вослед печальным теням, Мы двинемся все выше по ступеням. В их сторону я жадно поглядел. Читатель мой, пусть за грехи, когда-то свершенные мучительно расплата, да не страшит тебя удел такой. Мучение не вечно, и спасение ждет грешников в день светлый воскресенья. Я произнес, учитель, в вразуми, Ужель меня обманывает зрение, настолько эти странные видения мне кажутся несхожими с людьми. Ответил он, камней тяжелых бремя их до земли собою пригнило, и в самый прах склоняет их чело. Род христиан, не жалкое ли племя, не все ли мы, подобие червяков, Рожденных для того, чтобы превратиться Со смертью нашей в райских мотыльков, Могущих смело к истине стремиться. Зачем же ум, приветший ко греху, Тщеславится подобно петуху? Мы червяки в зародыше без жала. Толпа свой путь урочный продолжала, Под тяжестью лежавшей на спине Несчастных грудь казалась наравне с коленями. Терзался я немало при виде их, не в силах им помочь. Я прочел у самых терпеливых, В страдании, в их взорах молчаливых, Одни слова — нам более не в мочь.